Глава тридцать четвертая. Ренора. Но через несколько шагов я встала, не в силах сделать следующий. Громко застонав от досады, развернулась и пошла обратно, едва не скрипя зубами. Но «Ну не могу я бросить умирать человека, не могу!» «Дура, иди отсюда!» – прошептал он слабеющим голосом. «Уходи! Если снова будет обвал, ты будешь заперта здесь!» «Не буду!» – зло бросила я, вцепившись в ближайший камень. Тот поддался легко и вскоре с грохотом скатился вниз. За ним последовал следующий, а потом еще и еще. Мокрая одежда неприятно липла к телу и мешала двигаться. Выемка мелких камней выматывала силы, а их острые края больно ранили руки, но я терпела, сцепив зубы, методично отбрасывала их прочь. Но вскоре наткнулась на огромный валун. С какой бы стороны к нему не подходила, сил сдвинуть его с места не хватало. Под непрекращающиеся уговоры Севала бросить его, я раздирала руки в кровь по миллиметру смещая эту громадину. Упершись спиной в стену, я смогла немного сдвинуть его ногами. Вытерев пот со лба, присела на землю, давая отдых онемевшим рукам. Еще немного. Передо мной осталась последняя преграда в виде очередного большого булыжника. Если сместить его, то у севала получится высвободить руки, и он поможет мне. Уходи! шептал он, не в силах открыть глаза. Из уголка его рта стекала тонкая струйка крови. «А ну, заткнись!» – рявкнула я на него. «Лучше помоги! Ты еще должен вывести меня из этого гадюшника! Давай, напрягись!» Он дернулся и попытался помочь, но безуспешно. Слишком много сил потерял. «Я тебе приказываю вытащить себя из ловушки!» – орала я на него, стараясь расшевелить. «Выполняй!» Лицо Сивала перекосилось от боли, Черты расплылись, окончательно превращая его в морду уродливого монстра. Громкий рык заполнил пещеру, и вскоре из-под камня показались длинные лапы, которые вцепились в валун. Следом раздался неприятный скребущий звук, и острые когти оставили глубокие борозды в сером булыжнике. «Еще немного!» – подбадривала я его, помогая ему. «Давай!» Мой рык смешался с его рыком и перешел в громкий грохот, когда Севал выбрался из ловушки и валун рухнул обратно, превращая более мелкие осколки под ним в каменную крошку. Мы лежали на земле и шумно дышали. Сил хватило только на то, чтобы повернуть голову в его сторону. Жив? Еле прохрипела я. Почти, прошептал он изменившимся голосом, в котором слышались раскатистые нотки. Спасибо. Спасибом ты от меня не отделаешься. До слуха донесся слабый смешок. «Нужно отсюда убираться», – произнес он тихо, – «но есть проблема». «Какая?» – спросила я, рассматривая его морду. «Ну и видок у него. Мало приятного, наверное, превращаться в мерзкого зверюгу. И как только еще разговаривает такой пастью?» «Я не могу идти. Оставь меня здесь и уходи. Я восстановлюсь, но мне нужно несколько дней. Слишком много костей сломано». «Ага, сейчас, оставить его, а потом ищи-свищи тебя по всему материку. Нет уж, мордатый, ты должен мне рассказать, как убраться с этой планетки, ясно?» С трудом встала и, наспех отряхнувшись, осмотрела севало с ног до головы. «Да чего здоровый?» – возмутилась я, оценивая мужчину до пояса похожего на монстра. «А мне эту тушу еще и тащить придется. Поднимай свою ленивую часть тела и забирайся на мои хрупкие плечи» нехотя произнесла я, наклоняясь и подавая ему руку. «Твоей самоуверенностью можно черную дыру заделать», – буркнул он, цепляясь за мое плечо. «Ух!» – вырвалось у меня, когда ноги подкосились от принятой на плечи тяжести. «Тебе бы похудеть не мешало», – еле проговорила я, хватаясь за стены. «А тебе подрасти!» – не остался он в долгу. Мы поменялись местами. Теперь я шла, шатаясь под тяжестью, а он, цепляясь за выступы тоннеля, еле передвигал ноги и кривился от боли. Мельком глянула на его спину и с трудом сдержала рвотный спазм. Отвратительное зрелище, сплошное месиво из крови и кожи с торчащими кое-где костями. Стараясь не думать о его ранах, я переставляла ноги и мечтала поскорее увидеть выход в грот, который, по словам Севала, был совсем рядом. Доставить его до пещерного озера я не смогла. Рухнула в нескольких метрах от него. Дальше он уже доползал сам. А я долго лежала, раскинув руки в стороны, и приходила в себя. Грот оказался большим и очень необычным. По стенам расползался переливающийся мох, кое-где росли странные мелкие грибы и растения. Все это светилось голубым, серым и фиолетовым. Красота! И почему такого нет на поверхности? Налюбовавшись потолком, я перевернулась на бок и осмотрелась вокруг. Острые камни нависали над головой и пиками росли из стен. А в центре сияло маленькое озерцо, вода в нем расходилась волнами от лежащего Севала. Со своего места я видела лишь его черную макушку с вновь отросшими ушами. Вдруг она ушла под воду, и я даже не сразу поняла, что произошло. Быстро подскочила и, прыгнув в озеро, вытащила потерявшего сознание Сивала. Он откашлялся, сделал вдох, но глаза так и не открыл. Ругаясь, на чем свет стоит, я подтащила его ближе к берегу, уселась на небольшой выступ в воде и стала придерживать голову. Этот гад мне нужен живым. Стараясь не смотреть на лицо мутанта, я перевела взгляд на воду, которая окрасилась в розовый цвет. Интересно, почему в ней он должен восстановиться быстрее? Это какие-то особенности мутантов? Кто же их вывел? И зачем? Да какая мне разница? Лучше бы я и вовсе их не встречала. Голод и жажда накинулись на меня одновременно попыталась отвлечься от них и, прикрыв глаза, свесила голову на грудь. Стоит немного вздремнуть. Подтянула Сивала к берегу, где смогла удобно откинуться на камень и постаралась заснуть. Силы мне еще потребуются. Уснула быстро, даже не заметила, как это произошло. Вымотанный организм сам знает, когда ему необходим отдых, но сон был поверхностным и рваным. Сквозь него я почувствовала, как Сивал зашевелился, открывать глаза не хотелось. Лучше снова провалиться в беспокойную дрему. Так время пройдет быстрее. Слабый шепот Сивала вернул меня в реальность. «Что ты видишь на этой планете?» Странный вопрос. Открыв глаза, наткнулась на его внимательный взгляд. «Серость, холод и преступников». Он слабо улыбнулся. «Да, здесь не сливки общества, но тебе не показалось странным, как тут устроена жизнь? Люди смогли организоваться и хоть как-то устроить быт». Это может показаться невозможным, если думать о том, что за личности сюда попадают. Здесь должен быть ад, но много ли ты видела по-настоящему жестких вещей? А преступников, от поступков которых стынет кровь в жилах? Я задумалась, к чему он ведет? Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. А то, что ты еще не видела по-настоящему опасных, сошедших с ума людей, по всем прогнозам их здесь должно быть полным-полно, но где они? Недоуменно посмотрела на него. В сказанных словах явно был скрытый смысл, но я никак его не улавливала, поэтому молча хмурилась. «Они умерли, не пробыв здесь и пары недель. Их забрало жидкое серебро. Не смотри на меня так», – прошептал он, видя мой скептический взгляд. «Я много лет наблюдал, как умирают люди от этой болезни, и чем агрессивнее человек, тем быстрее он сгорал. Конечно, не всегда, но это точно не случайность, скорее закономерность. От удивления я даже рот приоткрыла». Он несет явный бред, но в голове всплыли лица людей, прибывших вместе со мной, тех, кого я смогла запомнить. Кто яростно сопротивлялся и плевался ядом, действительно вскоре погиб. Неужели он прав? Но это ведь значит, что... Я в изумлении распахнула глаза. На лице Сивала расплылась широкая клыкастая улыбка. Вижу, до тебя дошло. Я лишь усиленно моргала, пытаясь переварить эту догадку. Но Маквелл воскликнула я, стараясь привести мысли в нормальное состояние. Ты знал, что он почти 20 лет был болен, ему помогали кровопускания. Нет, удивленно ответил Сивал, но теперь понимаю, почему он так настаивал на лечении именно этим методом, только он не работал. Как ему это удалось? Сивал выглядел заинтересованным, даже попытался приподнять голову. По его словам, он заразился, когда был сильно ранен, лежал, истекая кровью, и умирал. В этот момент пришло осознание, что всю жизнь он творил отвратительные вещи. Тогда он смирился со смертью и отпустил зло внутри себя. Как ни странно, он выжил, а после старался исправиться. Может, поэтому он так долго жил с этой болезнью? Она успела проникнуть, но не смогла убить, оставшись с ним навсегда. Это вполне похоже на правду, задумчиво согласился Сивал. Немного помолчал, а затем продолжил. Эта планета не так проста, как кажется на первый раз. Я не понимаю, почему этого никто еще не понял. Что ты знаешь о ней?» Напряглась, вспоминая написанное в книгах Маквола. «Немного», – пришлось мне признаться. «Это спорная территория независимого Содружества и Галактического Союза. Сейчас ею владеет Содружество. Они собирались добывать здесь Отрис, но по факту используют как планету тюрьму». «Не совсем так. Такута не принадлежит Содружеству, а находится в аренде на тот срок, пока идет разработка шахт Отриса» но здесь же нет никакой добычи, удивилась я. Он тихо засмеялся, но тут же скривился от боли. А ты не знала, что по документам мы с тобой шахтеры, отправленные на принудительные работы, дабы искупить вину перед обществом? Знала, но потом мне шепнул охранник, что тут все иначе. Я не понимаю, зачем это нужно. Затем, что Содружество не хочет признавать факт отсутствия здесь руды. У них явно есть другие задачи, и они до сих пор выполняются. Ведь и по сей день сюда скидывают таких же шахтеров, как и мы. Но зачем им это? И почему именно Такута? Я не знаю. Но в военных кругах ходили слухи, что в этом секторе планируют развернуть военный комплекс и испытательный полигон для новых технологий. Возможно, Галактический Союз не хочет окончательно отдавать планету, а Содружество заняло вынужденную позицию. Создает видимость работы рудников и ждет, когда про Такуту забудут. А чтобы вернувшиеся заключенные не болтали о том, что здесь ничего нет, сюда отправляют только смертников. Ты знала, что на планету раз в год прилетает грузовой корабль якобы с рудой? Отрицательно помотала головой. Все это походило на выдумку, и мне с трудом в нее верилось. Севал зажмурился и, явно превозмогая боль, сделал пару глубоких вдохов, а затем продолжил. А знаешь, почему еще содружество не спешит? Я нахмурилась, пытаясь понять ход его мыслей, но он меня опередил. Жидкое серебро. По слухам, почти все военные, прибывшие сюда во время первой высадки, умерли. И судя по тому, что других пока не видать, лекарства так и не нашли. Не лучше ли это доказательство того, что планета защищает себя? Сложно поверить, но выглядит это именно так. Высказанная Севалом теория оказалась невероятной и даже жуткой. Колючие мурашки прошлись по коже от мысли, что это может быть правдой. Но знаешь, в чем беда? Пройдет еще немного времени и что-нибудь придумают. Эту планету превратят в полигон для испытаний. Такие слухи были. Идеальное место. Имеются и подопытные, о которых никто не вспомнит. Удобно ведь, правда? «Зачем ты мне все это рассказываешь?» – прошептала я. От его слов становилось не по себе. Я привыкла считать Такуту никому не нужным местом для ссылки неугодных. А что сейчас? Яблоко раздора между двумя крупными объединениями галактики – и у одной из них весьма кровожадные замыслы на нее. «Потому что у меня был план, как сделать эту чудесную планету свободной, но ты все испортила и отложила еще на несколько лет». Едва двигая губами, прошептал он и замолчал. Тело Сивала обмякло, он снова потерял сознание, а я осталась сидеть в полном недоумении. Чудесная планета, план по спасению, и я все испортила. Он уже говорил подобное, но каким образом это связано со смертью мира? Хотелось потрясти мутанта за плечо и вытащить все ответы, но, понимая всю бесполезность этих действий, подтянула мужчину к берегу и, оставив частично в воде, встала. Ноги отозвались онемением и бегающими в них искрящимися мурашками. Разминаясь, прошлась вдоль стены, любуясь необычными растениями, наклонилась и понюхала странный цветок. Несколько плотных лепестков раскрылось, оголяя круглую мерцающую сердцевину. Она ярко переливалась и я залюбовалась, вдыхая аромат. Тот самый запах, что поразил меня при встрече с Сивалом. Пряный, объемный, наполненный сладковатыми нотками. Он оставлял после себя в носу небольшую горчинку. Задрав голову вверх, залюбовалась переливами на своде потолка. Похоже, я действительно многого не знаю об этой планете. А если Сивал не так уж и не прав? Продолжая задумчиво шагать вдоль стены, я едва касалась ее пальцами. Они скользили по неровной поверхности и утопали в мягких кусочках мха. С интересом потрогала их, и мне показалось, что мух нежно обнял мои пальцы и легонько погладил. Замерла от нахлынувших чувств, словно коснулась чистая любовь. Испугавшись, одернула руку и, нахмурившись, отошла. «Мне нет дела до этой планеты, я просто хочу ее покинуть!» Взглянула на стену и увидела, что тот кусочек мха, которого я коснулась, слегка потух передернула плечами и в странном настроении вернулась к Сивалу. Пока ждала его пробуждения, успела высушить одежду, спрятавшись за большим осколком скалы. Воздух был теплым и очень приятным, и камень, на котором я разложила вещи, к моему удивлению, тоже грел. Спустя несколько часов я смогла облачиться в почти сухую одежду. На свой страх и риск я попила воды из озера, стало чуть легче. Севал все так же не приходил в себя, лежал неподвижно, словно у него выключили рубильник. Лишь легкое движение грудной клетки говорило о том, что он еще жив. Присела неподалеку и устало прикрыла глаза. Наверное, я уснула, так как меня разбудил громкий крик, а следом раздался протяжной стон боли. Подскочила и уставилась на Севала. Его тело неестественно выгибалось, а по лицу прошла рябь, смывая с него звериные черты. Бррр, зрелище не для слабонервных. Отвернулась и заткнула уши. В этих криках слишком много чистой боли. И в какой-то момент жалость к нему пересилила ненависть. Крепче зажав уши, я выскочила из грота и уселась подальше в тоннеле. Не хочу этого видеть и слышать. По моим ощущениям, это продолжалось целую вечность. Я не знала, куда деваться от его криков. Каждый из них отдавался во мне легкой дрожью. Что же он испытывает, если так орет? Наконец наступила желанная тишина. Она длилась долго и давала надежду, что все закончилось. Подождав еще немного, я несмело вернулась назад. По пояс голый Сивал, пошатываясь, выбирался из воды. Он сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на колени. Подавив себе желание броситься ему на помощь, я стояла в проходе, наблюдая, как такой сильный мужчина с трудом поднимает руку, чтобы убрать волосы с лица. А ведь он спас меня, прикрыв своим телом. Эта мысль только сейчас пришла мне в голову. По-хорошему, стоит сказать хотя бы спасибо, но я не могла заставить язык произнести эти слова. Еще слишком ярко я помнила другого мутанта, того, кто убил моего отца. Привычная ненависть и злость вернулись. «Готов идти?» – резко бросила я, давя в себе всякую жалость. «Ты должен рассказать, как я могу покинуть планету». «Готов», – произнес он, не поднимая голову. В горах спрятан шаттл. На орбите ждет корабль. Он будет там еще почти месяц. Мы успеем улететь. Нет, непроизвольно вырвалось у меня. Ты останешься здесь. Он вздрогнул и поднял полный ненависти взгляд. Хорошо, процедил он. Надеюсь, ты умеешь пилотировать шаттл. Его лицо искривила издевательская улыбка. Гад, знает наверняка, что нет. А ты умеешь? Да. Отвезешь меня. «Только если я полечу с тобой, и мы возьмем еще пару людей!» «Не в твоем положении выставлять мне условия, я тебе просто прикажу!» Он хмыкнул и с жуткой улыбкой на губах произнес. «Я умею терпеть боль, и пока ты будешь меня ломать, шаттл найдут другие, желающие покинуть планету. Поэтому либо летишь со мной, либо мы оба останемся здесь». Сцепила зубы, смотря в ненавистные глаза. Мне очень хотелось, чтобы он подох на этой планете, но еще больше я желала вырваться отсюда. «Хорошо», – процедила я, видя кривую ухмылку, которая хотелось стереть с его лица. «Выводи нас отсюда». «Придется прогуляться. Тот путь завален. Заодно я покажу тебе настоящую такуту, которую в ближайшее время ты лишила шанса стать свободной». Его слова разозлили меня и в то же время заинтриговали. «Что он хочет мне показать?» Деваться все равно некуда, поэтому молча кивнула, и мы двинулись по высокому тоннелю.